Глава 35. Когда Итан вошел в пещеру, крадучись вдоль стены, которая должна была скрыть его от посторонних взоров, все было почти кончено. Маги, спустившиеся вместе с Персивалем, умирали. Все те, кто был его сторонниками и рабами, люди, послушные по велению своего хозяина, выполняли свой последний долг перед демоном, стоявшим в нескольких шагах от алтаря и следившим за муками своих слуг. Кто-то из них начал кричать. Страх изливался черными волнами. И Берингтон, будучи магом, видел эти волны, как видел и то, что камень, огромная глыба, похожая на уродливый кусок застывшей смолы, напитывается этим ужасом и страхом умирающих и их силой, вытекавшей вместе с жизненной энергией и кровью обогревшей каменный пол пещеры. Сэр Персиваль Лейн разложил магов вокруг алтаря так, что вся эта ужасающая композиция напоминала сорванный причудливый цветок, истекающий алым соком. Сам мужчина стоял, заложив руки за спину, и следил, как камень набирает силу. Она и так витала в воздухе, наполняла черными нитями пространство, а теперь, умноженная на чужую, отнятую насильно, почти искрила переполненной чашей. Мистер Дорнан сидел в стороне. Его бросили будто мешок, но, видимо, он нашел в себе силы отползти к стене и теперь сидел, прислонившись к ней спиной и наблюдая с ужасом за происходящим. Итан мысленно прикинул расстояние от мужчины до выхода из пещеры, где ждали своего времени Джой и ее верные слуги. Попытался рассчитать, как быстрее и правильнее оттащить Дорнаны и передать его дочери, при этом не попавшись Персевалю. Он предполагал, что ему будут противостоять маги Лейна, но, увидев мрачную картину, даже пожалел о том, что все оказалось слишком опасно. А ведь я мог бы уже быть на палубе судна, которое уносило бы меня прочь от этого места, мысленно рассмеялся он и понял, что нисколько не жалеет о том, что остался из-за неё из-за Джой. Итан понимал многое. За те недолгие секунды, которые отвел себе для размышлений, он оценил ситуацию здраво и понял, что вряд ли накажет своего брата, потому что выйти живым из этой пещеры ему не суждено. Мужчина опустил взор на руки, на запястья и проклятые браслеты, и подумал, что Генри все же удалось его убить. Пусть не сразу, а спустя несколько долгих недель последняя из которых была самой счастливой в его жизни, потому что он влюбился. И ради нее, неуклюжей девчонки, отдавившей когда-то на балу ноги его младшему брату, ради острый на язык юной леди с сияющим взором и сладкими, как сам грех, губами, он останется здесь, задержит Персиволя и сделает все, чтобы девушка и ее отец остались живы. Да, там на поверхности оставались люди-демона. Но если ему, Итану, удастся остановить Персеваля, то рабы получат долгожданную свободу и вряд ли останутся верны своему господину. Впрочем, так или иначе, у Джой и мистера Аллана Дорнана, с которым ему так и не удалось познакомиться должным образом, будет хороший шанс выжить. А он? Он, по всей видимости, останется здесь, под тяжелыми породами земли и жилами драгоценных металлов. «Не самая плохая гробница», — подумал Итан с усмешкой, стараясь отвлечься и не вспоминать слова мисс Дорман, которая очень явно дала ему понять о своих чувствах. А ведь он и сам потерял голову. А судя по тому, что хотел сейчас сделать, и остатки разума. «Все же любовь не самое спокойное чувство», — решил он когда услышал голос Персиваля, прогремевший под сводами пещеры и перекрывший стоны умирающих, которые становились все тише и тише. «Я рад, что вы пришли, сэр». Итон вздрогнул, осознав, что демон его почувствовал, но затаил дыхание, надеясь, что персиваль еще не определил, где именно находится Берингтон. «Знаете, что делал камень, пока ждал моего прихода?» Спокойно спросил Лейн, будто обращаясь к пространству, а не к определенному человеку. Но Итан знал, демон говорит с ним, а не сам с собой, как могло показаться на первый взгляд. Он пел. Пел так, что слышали лишь эти жалкие смертные. И он указал рукой на Алана Дорнана, притихшего у стены. Итан взглянул на отца Джой и подумал, что мужчина, скорее всего, потерял сознание. «А теперь он сыт и молчит», — продолжил Лейн. Он сделал шаг и обогнул лежащих на земле магов. Итан заметил, что некоторые уже мертвы, и это неудивительно, учитывая, как были порезаны их тела. Раны на сгибах рук и ног, вскрытые вены, чтобы кровь и жизнь вытекали быстрее. «Но, кажется, я самую малость не рассчитал» сказал Персиваль и опустился на корточки перед одним из своих слуг, в котором еще теплилась жизнь. «И мне не хватает всего одного сильного мага, чтобы камень был полностью напитан». Он резко повернулся и взглянул туда, где мгновение назад стоял Итан. Берингтон за секунду до движения демона сорвался с места. Бросился к Дорнану и, схватив его за грудки, поднял на ноги, после чего взвалил на плечо и бросился к выходу из пещеры. «Все планы на смарку», — думал он. Оставалось только отдать Алану дочери, а затем... Что будет затем, он не знал. Только понимал, что сейчас нужен персивалю И, скорее всего, Лейн позволит семейству Дорнану идти живыми. По крайней мере, пока. «Джой!» — зарычал он хотел крикнуть, но получилось нечто страшное, да и увесистый Алан не позволил крикнуть в полную мощь. А вот и Джой. Итан почти швырнул в руки ее спутников ослабевшего Дорнана, а сам повернулся и бросился назад, успев за мгновение до того, как Персиваль ударил в него своей магией. Ускользнув от сгустка пламени, Берингтон упал на камни, успев увидеть, что Джой и ее людей уже нет. Стало даже легче от осознания того, что она, хвала богам, послушалась и не осталось с ним умирать, потому что все, что ему остается, это погибнуть, но постараться забрать с собой демона, пока тот не активировал камень. «Пусть уходят», — заявил, смеясь Лейн, вскинул руку и швырнул вытона очередным пламенным зарядом. Лорд откатился к стене и почти сразу же вскочил на ноги. «Ну же, идите сюда, милорд!» «Вы ведь из благородных, я не ошибся». «Впрочем, такую породу всегда видно по лицу», — сказал Персиваль. «Я тут не рассчитал самую малость, и мне сейчас просто не с руки останавливать обряд и подниматься наверх, чтобы привезти сюда еще одного мага. А ведь не хватает всего немногого». И вытянул вперед руку, насмешливо поманив Итана к себе. «Не стоит упрямиться». «За то, что вы пришли сюда сами, сэр, я облегчу вашу смерть», — щедро пообещал Персиваль. «Она будет быстрой и безболезненной». Взгляд мужчины опустился на руки Берингтона, улыбка исказила губы, растянув их и превратив в ломаную кривую. «Да, незадача. Браслеты не дают вам возможности ответить мне ударом на удар?» Он рассмеялся. «Кто же так наградил вас, милорд?» «Я ведь вижу, вы очень сильный маг. И тут такая неприятность!» Закончил Лейн и одновременно швырнул очередную порцию огня, от которой Итан отпрыгнул, перемещаясь ближе к алтарю, как бы невзначай уходя в том направлении, которое было нужно именно ему. «Стоит ли тратить ваше и мое время, милорд?» спросил Лейн, наступая. «Если все равно будет, по-моему». Итан замер, вглядываясь в напряженную позу своего противника, ожидая нового нападения, но Персиль медлил размышляя, смотрел на Берингтона что-то явно прикидывая в уме, оценивающе. А давайте мы договоримся, вдруг предложил демон. Вы отдадите себя этому камню во славу моей идеи, а я, в свою очередь, поклянусь вам, что девушка, которая вам не безразлична, а также ее отец и все люди, которые проживают в особняке Дорнанов, останутся живы после того, как я выйду из этой шахты. Мне они не нужны, ведь они просто люди. Мясо для таких, как я. А вот для вас, мисс Дорнан, стало весьма важна, не так ли?» И пристально посмотрел в глаза Итану. «Вам не удастся взять камень, как вы планируете, сэр». Демон кивнул, заметив тень на лице Берингтона. «Да, представьте себе, вы только подумали, а я уже знаю ваш план. Кстати, хочу признать, он неплох. Если устроить обвал, я долго провожусь, чтобы разобрать его и выбраться наружу. Но я все же выберусь». Взгляд Итана потяжелел. «И всем, кто встанет на моем пути, не поздоровится. Этот камень...» Лэйн почти любовно указал на глыбу. «Даст мне такую силу, о которой можно только мечтать». «Так что для меня эти шахты? Я землю разворочу голыми руками и поднимусь на поверхность, а вы со своими браслетами мне не противник. Как ни прискорбно это осознавать. Так снимите их, и тогда посмотрим, чего я стою как маг», — выплюнул зло Берингтон. «Побеждать тех, кто слабее — удел труса». Персиваль откровенно рассмеялся. «Нет, сэр. Уж простите, но я не поведусь и не приму ваш вызов. Мне слишком важно остаться в живых. Вы ведь понимаете, что значит этот камень?» «К сожалению», — кивнул Итан. «Но вы действительно полагаете, что никто не выступит против вас?» Он позволил себе улыбнуться. «Ваше племя уже однажды загнали в ад, где вам самое место. Загонят и еще раз» если понадобится». «О, на этот раз мы будем сильнее и с опытом прошлого поражения», ответил Персиваль и в тот же миг швырнул в Берингтона пламенем. И тот ушел в сторону, намереваясь скрыться за алтарем, однако огненный шар в самый последний миг разделился на три части, образовывая шары чуть меньше. Только ударная сила осталась прежней. «Черт побери». Успел выругаться Итон, понимая, что лишь доля секунды отделяет его от гибели. А затем перед лицом мелькнула тень. Большие широко распахнутые глаза, в которых плескалось отчаяние. Тонкие руки обхватили плечи, а к груди прижалась мягкая девичья грудь. Секунда мгновения до удара, и он последовал. Джой успел прорычать Берингтон, когда их обоих повалила на землю страшные силы демона. Как она оказалась здесь? Что произошло? Ведь девушка сейчас должна быть на пути из шахты вместе с отцом и слугами. А она очутилась здесь, закрыла его собой. Мужчина заревел, встал на колени, не позволив телу девушки упасть на холодные камни. Обхватил руками ее лицо, вглядываясь в закрытые глаза, не чувствуя в еще теплом теле даже искры жизни. Платье на ее спине было изуродовано огнем. Руки безвольно раскинулись в стороны, мертва. «Ой!» — Персиваль оказался рядом. Застыл в нескольких шагах, глядя почти с искренним сочувствием. «Вы ее не заметили. Как же неловко получилось!» «А я заметил!» Девушка так мило кралась вдоль стены, пока мы беседовали. «Но кто же знал, что она такая?» Он улыбнулся. «Была такая храбрая!» Итану хотелось сжать Джой в своих объятиях, трясти ее так, чтобы жизнь снова вернулась в ее тело, чтобы она открыла глаза и посмотрела на него, как прежде. Но девушка лежала недвижимо, и грудь не вздымалась от дыхания. «Я хотел по-хорошему, но не получилось», произнес Персиваль и поднял руку, чтобы нанести последний удар, который не убьет, а оглушит противника ведь ему так нужна была его сила и остатки жизненной энергии. Итон бросил тяжелый взгляд, Осторожно положил Джой на камни и начал подниматься. Взгляд его стал холодным и злым. Руки сжались в кулаки с такой силой, что браслеты на запястьях жалобно натянулись, а затем лопнули развалившись на части. Кусочки магического металла упали на землю, звякнув с тонкой печалью. Брови демона приподнялись в удивлении. А Берингтон ощутил, как сила, невиданная, стремительная, разливается по венам, ищет выход наружу после долгого заточения. Сколько он накопил ее за время невольного плена? «Достаточно, чтобы прибить эту мразь», — ответил на свой мысленный вопрос Итан и вскинул руки, выпуская силу, выжимая из себя всю ее до последней капли, без остатка. Демон попытался закрыться. Бросился прочь, удивленный, так до конца и не поняв, что произошло и каким образом этому магу удалось освободиться. И только в последний миг, когда его накрыла волна, похожая на сеть, от которой было не скрыться, потому что она была везде, расползалась по пещере, не оставляя возможности спастись, в голове демона мелькнуло понимание. «Это ведь из-за нее», — понял он, — «из-за чертовой дохлой девчонки». И тут удар припечатал его к камням. Сеть прочно закрепилась на скальной породе, распластав демона по стене. Аитун упал на колени, уронил голову на грудь и несколько долгих, как сама жизнь, секунд стоял не шевелясь. Сил не было, магии тоже. Казалось, он выложился без остатка. Выгорел, потратив слишком много для своего уровня. И ведь не убил, а просто обездвижил. Ты да и не пытался убить. «Просто не смог бы это сделать. А так?» Он качнулся в сторону Джой и застонал, глядя на ее безжизненное тело. В паре шагов от девушки лежали мертвые маги, а камень на алтаре демонов, запечатанный века назад под землей, матово блестел насыщенной чужой силой. «Выпусти!» — зашипел Персиваль. Итан даже не взглянул в его сторону. Сил хватило лишь склониться на Джой и, закрыв глаза, прижаться лбом к ее лбу, еще теплому, словно она по-прежнему была жива. Только дыхание не вырывалось из приоткрытых губ, а сердце под ладонью Берингтона не билось в замершей груди, словно остановившиеся часы. «Выпусти меня, я помогу ей», — взмолился Лейн. Итан поднял голову и устремил взор на распластанное тело, прижатое к камням. Оценил плетение своей магии, оказавшееся достаточно прочным, чтобы удержать тварь и не позволить ей даже шевельнуться. «Выпусти!» — оскалил пасть уже не человек. Тело Персиволя Лейна стало терять облик, вытягиваясь и темнее. Сеть сжалась сильнее и еще прочнее, прижимая демона к стене, а Итан следил, как вытягивается лицо существа. Как становятся крупнее глаза, шире ноздри носа, Верхняя губа приподнялась, обнажив выросшие в широкой пасте клыки, а конечности демона стали длиннее и угловатее. Берингтон отпустил Джой, поднялся на ноги, пошатнулся и повернул лицо к камням. Мгновение он просто стоял, всматриваясь в эту черноту, внутри которой словно что-то клубилось и жило а затем вздрогнул всем телом и пошел вперед, стараясь не наступать на белые тела тех, кто еще недавно были покорными рабами Лейна, прямо к камню. Персеваль проследил взором за передвижением человека и на мгновение даже перестал пытаться сбросить путы, оказавшиеся слишком сильными даже для него. Он напряженно следил за действиями мужчины, не понимая, как такому удалось мало того, что снять браслеты, но и создать заклинание такой мощи, что сумела пленить его, сильного демона. «Как?» — вопрошал он, сдерживаясь от желания заскрежетать клыками, выросшими на месте прежних слабых человеческих зубов. А затем, увидев, как враг тянет руки к его камню, закричал «Не смей!» Но Итун уже взял в руки черную глыбу, удивившись, как мало она весит, несмотря на приличный размер. «Не трогать?» уточнил он и улыбнулся демону. «Нет!» — протянул почти умоляющий Персиваль. «Я так долго ждал этого момента! А ты, низшее существо, хочешь все испортить?» И дернулся с такой силой, что магические путы натянулись, причинив ему боль. Демон закричал, задрожал всем телом, а Итан с камнем в руках вернулся к Джой и, опустившись перед ней на колени, задумчиво посмотрел сначала на камень, затем на девичье лицо ставшее совсем белым что ты задумал прорычал лэйн отпусти меня и клянусь я оживлю ее только я и сам оживлю ее ответил усталый берингтон и пристально посмотрел на камень в какой-то миг он увидел жизненную силу заключенную внутри черноты и магию много магии и силы если я сейчас выпущу все это «Она оживет», — подумал он. Понадеялся на подобный исход. Поднял камень на Джой и вцепился в него изо всех сил, словно пытался разорвать глыбу голыми руками. «Здесь все разлетится к чертям», — завопил Персиваль. «Ты представляешь себе, что можешь выпустить на волю?» «Но она будет жить», — усмехнулся Итан. «И станет самым сильным магом на Земле» прорычал Лейн, снова забившись в путах чужой силы. Не для этого он подпитывал камень. Тот должен был помочь ему открыть портал в мир изгнанников, выпустить демонов назад из пекла, куда загнали его род. Люди так давно, что многие из демонов уже и не помнили, не знали иной жизни, чем влачение жалкого существования в пещерах где вместо рек плачет огненная лава, а солнце светит так ярко, что оставляет ожоги даже на толстой коже демонов. «Он мой!» — проревел Персиваль, и в тот же самый миг Берингтон с гулким треском опустил камень рядом с головой мисс Джой Дорнан. А затем резко вскочил на ноги, когда высвободившаяся сила вырвалась из черноты и устремилась в первое тело, которое находилось на его пути. Джой Дорнан вздрогнула всем телом и прогнулась дугой, забившись в конвульсиях. А затем, когда в нее вплеснулась жизненная сила, скопившаяся в камне, беззвучно открыла рот и сделала первый вдох, широко распахнув глаза. Оставшиеся силы, не вместившиеся в девушку, взвелась вверх и ударилась в каменный свод. Затем черной стрелой ринулась снова вниз. Итан подхватил Джой на руки и рванул к выходу. «Стой!» — завопил ему вслед демон. «Выпусти меня! Я...» Берингтон не слышал, что там еще обещал ему демон. Он мчался через пещеры, спеша к коридору, а за его спиной силы пыталась найти новое вместилище. Обрушилась на одно из мертвых тел, но силы оживить мага не хватило. Тот лишь дернулся на долю секунды, а затем снова обмяк. «Чертов человечешка!» Мысленно выругался Персиваль, следя за тем, как остаточная сила, которую он собирал по крупинкам, бьется о стены, будто испуганный дикий зверь, впервые попавший в клетку. А проклятая сеть, наброшенная на лэйны Берингтоном, не пропускала магию ни к нему, ни от него. Сила неистовствовала. Билась, рвалась, ревела, словно ураган, рушила стены. И неожиданно шум моря стал громче. Вот от каменного свода пещеры отвалился приличный кусок гранита, и сила рванулась вверх, пытаясь получить долгожданную свободу. Персеваль застыл, слушая шум моря, и только после, когда свод начал рушиться, а море ворвалось в пещеру, вспомнил о том, где находится. Взвыл, дернувшись в путах, а мгновение спустя пещеру затопила вода, и все погрузилось во тьму.